исполнить такое поручение. Подчиненные люди, например, камердинеры императора, счет не идут. Убийство Наполеона было актом высокой политики. Подозрение Фуршувуда падает прежде всего на двух людей. Во-первых, на графа Шарля Тристана Монтлона, высокопоставленного французского офицера, принадлежавшего к сопровождающему Наполеона персоналу и пользовавшегося доверием Сыльного, и, во-вторых, на доверенное лицо Бурбонов на святой Елене, потомственного дипломата де Моншеню. Сохранился документ, написанный Монтлоном, в котором он заверяет Бурбонов в своей верной службе. А первый тяжелый приступ отравления у Наполеона случился две недели спустя после прибытия Моншеню на остров. Однако, по мнению фуршувуда кто персонально осуществлял убийство, в конечном счете не имеет большого значения. Важнее то, что Наполеон стал жертвой политики Священного Союза и реакционной монархии во Франции. Понятно, что мнение фуршувуда будто Наполеон был отравлен мышьяком, вызвало и скептические отзывы. Утверждение доктора Гамильтона Смита Относительно того, что исследованные им волосы содержали значительное количество мышьяка, не оспаривались. Однако сомнению подвергалось то, что данные пробы действительно являлись волосами Наполеона. Фуршувуд сообщает о происхождении четырех посланных им в Глазго проб волос. Он получил их от четырех владельцев, документально подтвердивших подлинность волос. Обладателями локонов были либо Наполеона веды, либо потомки людей из тогдашнего окружения Наполеона. Установлено, что после смерти Наполеона все волосы с его головы были срезаны, чтобы получить по возможности большее количество сувениров для его друзей и сторонников. Особенно убеждает в подлинности волос то обстоятельство, что доктор Гамильтон Смит изучил также морфологическую структуру всех четырех проб волос и установил одинаковость всех образцов. Такая тождественность была бы исключительной случайностью, если бы речь шла о четырех различных пробах с голов разных людей, к тому же содержащих мышьяк в соразмерной пропорции. Последним доказательством в пользу теории фурш явился тот факт, что доктор Смит установил в некоторых пробах волос различное содержание мышьяка ведь четыре пробы относились к разным временам. Например, один локон Наполеон за год смерти подарил молодой девушке, однако два других локона взяты из волос умершего. Фуршвуд сравнил содержание мышьяка в волосах с дневниковыми записями о течении болезни Наполеона. Он выявил, что волосы, содержащие намного меньше мышьяка, относятся к ко времени, когда Наполеону с точки зрения состояния здоровья было лучше. И, напротив, волосы умершего содержали наибольшую дозу мышьяка. Фуршууд делает такое заключение. Предыдущее исследование показало, что в свои последние дни Наполеон по праву жаловался, взывая к мировому мнению и истории, что его шаг за шагом в течение длительного периода и с умыслом убивали. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОЗ. Июль 1984 года. Звукорежиссер Зинаида Лунина, звукооператор Алла Тополевы. Читал Георгий Попов.